18. -е. Каноэ. Они впервые видят его утром пасхального воскресенья в робких лучах зари. Роджер, конечно, видел его и раньше. Он много недель искал, торговался, болтал с рыбаками и метисами, которые разбираются в лодках. Он купил то, что показалось ему лучшим, каноэ с обшивкой из кедра длиной около 17 футов. Он предпочел бы каное из бересты, это больше отвечало его новым представлениям о себе, как обыскателе приключений. Но его предупредили, что такие лодки не годятся для новичков и женщин. И еще их обшивка легко дырявится, и ее приходится постоянно латать, что требует умения. Роджер думает, что проявил большую хитрость. Он всем говорил, что покупает каное для друга. Но люди на Берлинг в конце Джон-стрит не дураки» и знают, что Гейджи намерены унести ноги. Однако убежденным американцам плевать. Чем меньше лоялистов останется в Нью-Йорке, тем лучше для всех. Некоторые из этих людей дружелюбны и дают советы. И впрямь, когда Гейджи подходит к стапелю в сопровождении Джеймса, толкающего тачку с узлами, там оказывается два или три человека, они возникают из темноты и молча помогают уложить груз в каноэ, поскольку ясно, что Роджер понятия не имеет, как это делается. Остается лишь отчалить. Джеймс плачет. Анна думает, что он не хочет с ней расставаться. И это так, но не совсем в том смысле, в котором предполагает она. Он оплакивает себя. Как многие старые слуги, в хозяйском доме Джеймс стал практически ребенком. Хозяин погиб, а теперь Джеймс теряет и мать. Что сулит ему будущее? Прислуживать в таверне, посыпать пол белым песком? Накануне вечером Анна собрала слуг в ныне ободранной гостиной, чтобы помолиться вместе, попросить молитв у Эмилины и Хлои, которые их чистосердечно обещают, и вручить слугам кошельки с деньгами по двадцать геней каждому. Это очень щедрое благодеяние, и слуги лишаются дары речи, но Анна твердо решила не поскупиться. Сейчас Джеймс целует ей руку, Чего он никогда в своей жизни не делал и пытается помочь просто одетой женщине, неубедительному мальчику, Элизабет в штанах и маленькой девочке, сесть в каноэ. Хотя Анна и приложила много трудов, обучаясь гребле в гостиной, она никогда в жизни не сидела в каноэ. И кое-как неловко занимает место на носу, стоять на коленях непросто, мешает четвертая юбка, очень тяжелая, в ней сложено золото на вес фунтов 25. Ибо первоначальные шестьсот геней теперь превратились почти в девятьсот, и каноэ опасно качается. Если бы мужчины не удержали его, Анна оказалась бы в воде. Она опирается ягодицами на носовую банку. Теперь нужно каким-то образом посадить в каноэ боязливую ханну. Ханна визжит. Роджер сердит и велит ей прекратить шум. Элизабет тоже должна сесть в каноэ, она легче матери, но не такая смелая, и у нее выходит очень неуклюже, но, ну, по крайней мере, она заманивает в лодку и ханну. Роджер ступает на корму, легко и умело, поскольку тренировался неделями. Мужчина вручают ему и Анне весла с квадратными лопастями, так называемые весла войджера Остается лишь выйти на истривер Кажется, вода слишком высоко захлестывает планшир, Роджер дает сигнал, мужчины, которые до этого не произнесли ни слова, издают приглушенный приветственный крик, и Гейджи отправляются в Канаду. Неужели мне придется быть свидетелем их мучительного путешествия на протяжении бог знает какого срока? Они продвигаются настолько неуклюже, что это зрелище вызывает жалость. Будет настоящим чудом, если они продержатся на воде хоть сотню ярдов». Но режиссер, кто бы он ни был, пожалел меня. Камера дает наплыв, и вот лодка Гейджей уже на реке Гудзон. Они идут по маршруту, Анна гребет заметно лучше, а Роджер подучился править рулем. Они плывут себе, и плывут. И я могу судить, сколько времени они уже в пути по изменяющейся листве деревьев и яркости солнца. Они минуют Верх Полок, порт Олбани и док Райлендера, и ползут, прижимаясь к берегу, насколько возможно, потому что Великая река в этом месте полторы мили шириной, и они вынуждены грести против течения. Им придется идти вверх по Гудзону около ста пятидесяти миль. Но Канои движется быстрее, чем они ожидали. Анна становится умелым гребцом, а Элизабет и Ханна уже знают, что им нельзя шевелиться вообще, не на дюйм. У всех теперь легче на душе». И через несколько дней сердца наполняются духом искателей приключений, хотя женщины все еще боятся, ну, разве бывают безопасные приключения?»